Глава 20. Сначала я постучала в дверь номера 174, но не услышав ответа, воспользовалась вторым ключом, который получила, когда регистрировала Зака в ширатоне. Он не убил себя, но и в номере его не было. Куда он отправился? Как он туда намеревался попасть? Зак не ездит на автобусах даже в крайнем случае. И что он сейчас делает? Я быстро осмотрела комнату, Ничего, кроме его небольшой холщовой сумки с парой новых не распакованных рубашек, ещё одной парой слаксов и кое-какого бельёшка. А также аккуратно ламинированный снимок Джессики 5х7, электробритва, зубная щётка и тюбик зубной пасты в ванной. На листке гостиничного блокнота у настольного телефонного аппарата я оставила записку, коротко и без сантиментов: "Была здесь, искала тебя. Вернёшься, позвони, идиот". И добавила номер своего мобильного. Затем оторвала верх листка, переписала, убрав идиота и дописав, пожалуйста. Я чувствовала себя очень расстроенной тем, что Колман давит на меня свинчим. С своими страхами о том, что тело в старом русле найдут, и своей собственной интуицией, что кто-то по-прежнему будет пытаться убить меня, а мне это абсолютно ни к чему. Затем я подумала: "Терпи. Не жалуйся. Ничто из этого не сравнимо с потерей ребёнка". Нет ничего страшней потери ребёнка.